Будто смерть зятя была для нее радостным событием. Вот она спускается по трапу, держа в одной руке пакет с мукой из Назарета, хорошо поджаренный и ароматный, и корзинку, где шевелятся строптивые крабы, которых она купила на борту парохода. В другой руке зонтик и чемодан. Хорошо еще, подумала Дона Норма, что чемодан небольшой, иначе она задержалась бы здесь надолго, а этот маленький чемоданчик она берет в короткие поездки на несколько дней. Дона Норма поспешила ей навстречу, чтобы помочь и торжественно обнять, выразив сочувствие. Она ни за что на свете не отказалась бы от выполнения своего печального долга. Примите мои соболезнования. Соболезнования. Мне, но ну, нет, дорогая. Не тратьте времени на вежливое излияние. По мне, он мог бы отправиться к працам уже давно. Я его смерти ничуть не жалею. Теперь могу хоть вздохнуть свободно и снова сказать, что в моей семье «Нет подонков!» «И надо же! Какой позора а!» «Нашел, где умереть!» «Посреди карнавала, ряженым!» «Это он нарочно!» Она остановилась перед Донной Нормой, опустила на землю чемодан, корзину и сверток, и, смирив ее взглядом с головы до ног, не приминула сказать завуалированную гадость. Не хотела бы вам льстить, но вы очень пополнели. Настоящая современная красотка. Такая толстенькая. Прямо приятно смотреть. Тьфу-тьфу, не сглазить бы. Дона Розилда поправила корзинку, откуда пытались убежать крабы, и продолжала. Вот это по мне. Женщина, Не должна обращать внимание на привратности моды. Те, что морят себя голодом ради того, чтобы похудеть, кончают чехоткой. Вы же Ну что вы? Донна Разельда. А я-то думала, что похудела. Ведь я сижу на самой строгой диете. Не обедаю и уже целый месяц не притрагиваюсь к фасоли. Донна Розилда оглядела ее критически. Что-то не похожее. Взяв вещи, они направились к подъемнику Лассерды. Донна Розилда не переставала тараторить. А как поживает Сео Сампайо? По-прежнему валяется в постели. Никогда не встречала такого лежебоку, будто старый пес. Что делать? Такой уж он уродился, — возразила дона Норма, которой не очень понравилось это сравнение. Однако дона Розилда не склонна была прощать людям их слабости. «Черт побери! Такой высокомерный муж, как у вас, должно быть сущее наказание. Вот мой покойный жиль!» Я не стану, конечно, утверждать, что он был особенный. Он вовсе не был святым. Но по сравнению с вашим... Ах, дорогая моя, послушайте, что я вам скажу. Будь я на вашем месте, я бы не вытерпела. Муж, который никуда не выходит, нигде не бывает, упрямится и всегда торчит дома. Дона Норма попыталась вернуть разговор к главной теме. В конце концов, донора Зилда потеряла зятя и только поэтому приехала в Баию. Об этом трагическом событии и следовало говорить. Флор очень печально и подавлена, Она слишком много пережила, потому что она размазняет дура и всегда была такой. Не похоже даже, что она моя дочь. Наверное, в отца. Вы не знали, покойного жили Я это говорю не для того, чтобы набить себе цену.